Применимо ли к нам, разведчикам, понятие «один в поле воин»? Нет и нет. Во-первых, мы не обладаем ни сверхчутьем, ни сверхсилой. Мы не сверхчеловеки. Агент 007 сугубо литературен, а потому не жизнеспособен. Таких разведчиков в реальной жизни не встретишь. Они нашей профессии, если угодно, противопоказаны. Торчат посередине пресловутого поля не воинами, а очень заметными часовыми дураками, неумело поставленными нерадивыми командирами. С какой стороны не зайдешь, отовсюду это их сверх видно. Разве можно разведчику эдак торчать? Он должен быть мышью за веником, потому что вся его сила в незаметности и в его помощниках, которые таскают ему в норку информацию. Это, как я уже сказал, во-первых, а во-вторых, участок деятельности каждого разведчика столь узок и мал, и так не громок, что сам по себе вроде мозаики, почти ничего не решает, а только в купе с такими же многими собранными в картину что-то и значит. И получается, что более справедливо сказать: один в поле как раз не воин. Автор Эпизод из беседы. Однажды, во время очередной встречи с Лонгсдейлом, я уточнил вопрос, ранее заданный ему письменно, но сам себя загнал этим в угол. Речь шла о способах переправки разведчика за кордон. Я спросил Конана Трофимовича, каким образом его впервые забросили. Ну, сказал я, предположим, в Канаду. Легально или нелегально? «Сразу с документами или с легендой, дающей возможность со временем получить паспорт? А главное, как? С помощью подводной лодки? Или романтическим образом поместили в контейнер с отверстиями для дыхания и сухогрузом доставили в Монреаль? Или элементарно кинули ночью с парашютом сразу в пригород какого-нибудь Ванкувера? Пока я фантазировал, мой герой и его коллеги весело переглядывались, потом ведущий мягко сказал, «Видите ли, это секрет». Но мне что-то надо писать, возразил я. Не родился же Конан Трофимович в Канаде. А как то туда попал? Вот вы и придумайте как. Неожиданно предложил Лонгсдейл, а ведущий напротив. Поправив платок, уголком торчащий из нагрудного кармана пиджака, также мягко добавил. Но имейте в виду, если у вас получится глупость вроде контейнера и сухогруза, вы сами не захотите пользоваться таким нереальным способом.